Глава шестая Он пошел к себе в комнату, но не сел за стол и не принял себя за рассказ, а вместо этого, не расшнуровывая, поддев под задники, сбросил ботинки, повесил на стол пиджак и лег на тахту. Лег лежал так, не двигаясь, наверное, целый час, закинув руки за голову и глядя в потолок. Женщина, которая, по словам его дочери, была и хорошей, и умной, и даже красивой, Он не знал и не хотел видеть, а хотел видеть совсем другую женщину, которую знал и на свою беду не мог забыть. Ругал себя и мысленно ставил в глупые и смешные положения, словом, не покладая рук, трудился над тем, чтобы ее забыть, а забыть не мог, хотя ничего другого не оставалось. Когда зимой сорок третьего года он прощался с Никой в Ташкенте на вокзале, загадав, что напишут ей первое письмо, только возвратясь в Москву, Он не думал, что его поездка на Кавказский фронт будет короткой, но и не представлял себе, какой длинной она окажется. Он вернулся в Москву лишь на четвертый месяц, побывав до этого на всех южных фронтах, а под конец неожиданно для себя еще и на Воронежском. Во время вторичного захвата немцами Харькова, в третий раз за войну выходя из окружения, несколько суток месил весеннюю грязь, и, вернувшись, наконец, в Москву, Сказал редактору, что сразу же садится за корреспонденцию, а на самом деле весь первый вечер и ночь сидел и писал письмо в Ташкент. Выяснилось, что на утро будет оказия. В Черчик под Ташкентом ехал в отпуск к семье фотокорреспондент Витька Брагин. Парень непутевый, но верный. Из тех, что если обещали расшибутся. Он обещал, если к пяти утра у Лопатина будет готовое письмо, доставить его в Ташкент прямо по назначению из рук в руки. Лопатин писал это письмо долго и трудно, помня, что ему скоро 47, а ей 30. Помни, как она сказала ему на прощание «давайте воздержимся от обещания писать письма». Писал, понимая, что у нее до его приезда была и после его отъезда продолжалась своя собственная жизнь, и не до конца ему известна и ничем не связанная с его жизнью, кроме одной короткой близости и нескольких долгих разговоров. И все-таки писал потому что и об этой короткой близости, и об этих долгих разговорах думал, как о счастье, которое должно повториться. Это и предстояло сказать в письме, объяснив, почему считает себя вправе писать ей об этом он, проживший долгую жизнь с другой женщиной, разведенной, имеющий взрослую дочь, уже далеко не молодой и начинающий все больше уставать от войны человек. К пяти утра письмо было дописано и отдано. В ответ на объяснение Лопатина, как лучше всего доставить письмо, Брагин только отмахнулся. «Не беспокойтесь, Василий Николаевич, гад буду, если не отдам ей в собственные руки, тем более, если молодая и красивая». По лицу его было видно, что он не больно-то верит, что женщина, которой пишет Лопатин, может быть молодой и красивой. Брагин улетал рано, до начала рабочего дня. И Лопатин не удержался, напросился проводить его до аэродрома на «Эмке», которая все равно возвращалась в редакцию. Ехал с ним на аэродром, словно хотел проделать сам какую-то часть пути вместе с этим письмом, уже лежавшим в полевой сумке у Брагина. Мало того, не удержался и несколько раз снова принимался объяснять, как там, в Ташкенте, сразу же найти ее в театре. Такая прыть в человеке, которому оставалось всего ничего до пятидесяти, наверное, забавляло 25-летнего Брагина. Окажись, потом все хорошо, Лопатин, наверное, вспоминал бы эти подробности с улыбкой. Но когда все вышло наоборот, и эта ненужная поездка на аэродром, и собственная суетливость во время нее выглядели чем-то беззащитно смешным. Гадом Брагин не оказался, и письмо отдал в собственные руки. Вечером, уже после начала спектакля, прорвался за сцену, когда Ника помогала там переодеться перед выходом какой-то артистки. Зовут точно, как вы сказали, Нина Николаевна. Спросил, сразу отозвалась. Письмо отдал, объяснил, что через две недели могу зайти взять у нее ответ, но она сказала, что сама сразу отправит по почте. Высокая, худощавая, больше ничего не разобрал. у них там за сценой темновато. А еще раз зайти, времени не было. Наспех отрапортовал Лопатину, вернувшийся через 17 дней, Брагин. За опоздание из отпуска на двое суток его вызывали утюжить к редактору. А после утюжки в тот же день загнали на Карельский фронт. Он совершил психологическую ошибку, привез справку, что проболел. Редактор в таких случаях предпочитал повинные. К приезду Брагина письма от Ники еще не было. Прошла неделя, еще неделя. Брагин, замаливая грехи, уже прислал из-под мурманской снимки оленей упряжек, на которых там вывозили раненых. Напечатали и эти его снимки, и следующие, а из Ташкента по-прежнему ничего не было. Лопатин попросил дежурную стенографистку поднять его ночью, когда подполковник Губер будет передавать из Ташкента свою очередную заметку по Туркестанскому военному округу. Две ночи Губер ничего не передавал, а на третью спавшего поладетому у себя в кабинете Лопатина разбудили звонком из стенографического бюро, и он, назвав Губеру место работы, имя, отчество и фамилию, попросил узнать там, в театре, жива ли она, здорова и работает ли на прежнем месте. Еще через несколько дней благоволившая к Лопатину старшая стенографистка утром принесла ему три машинописанные строчки, отрезанные от сданной в набор заметки Губера. «Передайте Лопатину, жива-здорова, работает в прежнем месте, извещена о его запросе», сообщила об отправке ему письма 25 апреля. Губер. Выходило, что письмо это идет из Ташкента. Если оно идет, а не пропало, почти месяц. Если не пропало. Он охватился за эту мысль и решил, прождав еще три дня до месяца ровно, дать телеграмму, что письмо пропало. Но оно пришло в редакцию утром на следующий же день. Его письмо ей было одним из тех, на которые женщине приходится отвечать «да» или «нет». И она ответила ему «нет». Он спрашивал ее, готова ли она, несмотря на все препятствия, которые есть и могут возникнуть в будущем, несмотря на продолжающуюся войну, на продолжающуюся разлуку, на ограниченные и неопределенные возможности их встреч в ближайшие месяцы, а может и годы, несмотря на то, что у них обоих дети и у каждого своя память о прошлом, Несмотря на то, что неизвестно, когда судьба и их собственные усилия соединят их в одном городе и под одной крышей, несмотря на все это, готова ли она считать, что они все равно вместе, они не порознь, готовы или нет? И она ответила нет. По письму чувствовалось, что она не щадит себя, скорее наоборот. Она писала, что после отъезда Лопатина вернулась в ту жизнь, которая жила до его приезда. В этой жизни был и снова появился человек, которого она не любит, но который, тем не менее, появился. И она заново свыклась с этой жизнью, как с меньшим злом. За те дни, что вы были у нас в Ташкенте, вы помогли мне поверить в себя. При вас я стала сильней и считала, что уже не вернусь к тому, из чего вы помогли мне вырваться. Но когда вы уехали, из меня словно выпустили воздух. Все, что я говорила про себя и про вас тогда зимой, была правда. Но то, что я пишу вам сейчас, тоже правда. Я не хочу быть для вас второй Ксенией. А той, какой я хотела быть, из меня не вышло. Не пишите мне. Будет стыдно не отвечать вам, но отвечать не буду. Таким было ее год назад полученное и много раз потом перечитанное письмо. Тогда, в прошлом году, вопреки ее просьбе, он все-таки написал ей письмо совсем короткое, короче некуда. Так тому и быть, прощайте. Написал, чтоб знала, понял, и поставил крест. А теперь через год выходило, что крест на всем этом поставлен давным-давно, а могила, оказывается, еще не засыпана. Вспоминая, как там, на Ташкентском вокзале, в последнюю минуту он, заторопившись, снял очки, и она целовала его в лицо и в глаза, он снова ощущал жалкую беспросветность своей тоски по этой женщине, из которой, как бы она ни кляла себя, все равно не вышло бы второй Ксении. А крест все-таки поставлен. И в глаза тогда поцеловала, как покойника, словно знала, что дальше ничего не будет. Думать обо всем это можно было сколько угодно. Радости это не прибавляло, сил тоже. А закалять волю, никому не показывая, что у тебя на душе кошки скребут, не требовалось. Никто этим не интересовался. В квартире было тихо. Потом чуть слышно звякнула на кухне Нина, наверное, крышкой от кастрюли. Снимала пену с супа. Он встал с тахты, надел пиджак, сел за письменный стол и вынул из ящика стопку бумаги, не слишком толстую и не слишком тонкую, такую, какую до войны любил класть перед собой, когда садился писать что-то новое. Никто не стоял над душой, можно было писать не торопясь, и он тем разборчивым и спокойным почерком, каким писал, когда не торопился, вывел заголовок «Ночь как ночь». Может быть, и даже, наверное, редактор ждал от него чего-то другого, связанного с более существенными событиями. Но ему хотелось написать просто-напросто о том, что делает и о чем думает командир роты в те несколько ночных часов, которые у него остаются до назначенной на рассвете атаки. Это весной ему довелось провести ночь с таким погибшим на утро лейтенантом, И он дал себе слово написать о последних мыслях человека, не знающего своей завтрашней судьбы.